Тут покачал головой и что-то сказал на каком-то языке. «На польском?» «Ой, черт, наткнулся на польского туриста!» Он попытался объясниться по-английски. По односложным ответам «не в попад» он понял, что и по-английски толку добиться не удастся. Тогда он заревел что-то нечленораздельное, и парень в испуге убежал. Он опять был один. там, там, наверху, за темными окнами. Скоро он поймет, почему никто не едет». И тогда Валандру остается только одно — позорное бегство. Должно же быть еще какое-то решение. Он поднял руку, словно подавая знак кому-то на другой стороне улицы, показал на окна квартиры и крикнул. Потом зашел за угол. Так что Ларстому его не должно быть видно. Он не может знать, что здесь никого нет, — подумал он. Может быть, я выиграю несколько минут? Есть, конечно, риск, что он попытается уйти, пока сюда не приехала вся полиция истода. Наконец, когда он уже потерял надежду, ему улыбнулась удача. На улицу вывернула машина. Валандер встал посреди дороги и крестом поднял руки. Автомобиль резко затормозил. Валандер побежал к машине. Водитель уже со злостью опустил стекло, но, увидев окровавленную физиономию Валандера, начал вновь лихорадочно его поднимать. Но Валандер успел сунуть в окно руку и рвануть дверь. Мужчине за рулем было за пятьдесят. Рядом сидела женщина, намного моложе его, У Ваундера сразу появилось чувство, что здесь что-то нечисто, но у него не было времени на обдумывание личной жизни водителя. «У него ни на что не было времени, кроме как любой ценой взять Ларстома. Полиция!» — заревел он. Ему удалось вытащить удостоверение. «Случилось несчастье. У вас есть телефон в машине?» «Нет». «О, Боже! У всех телефонов в карманах, а у этого, как назло, нет». Подумал он в отчаянии. «Какое несчастье?» — нервно спросил водитель. «Неважно». Но я пользуюсь правом полицейского и конфискую вашу машину и вас в предачу. Вы сейчас поедете в полицию. Знаете, где это? Я не местный. Я знаю, подала голос женщина. Вы поедете туда, продолжил Валандер, и скажете, что Ларстом находится в квартире Валандера. Запомнили? Водитель кивнул. Повторите. Ларстом находится в квартире Вальгрена. Черт вас подери! Не Вальгрена, а Валандера. Ларстом находится в квартире Валандера. «Потом скажете, что Валандеру нужна поддержка, и чтобы они были осторожны». Тот снова все повторил. На этот раз правильно. «А что случилось?» — спросила теперь уже женщина. «Я сейчас не могу ответить на этот вопрос. Поторопитесь». Машина исчезла из виду. Валандер поспешил на свой наблюдательный пункт. Он отлучился не более чем на минуту. Ларстом никуда не мог уйти. Он посмотрел на часы. «Не больше, чем через десять минут они должны быть здесь. Вопрос только, станет ли Ларстом их дожидаться». Голова разрывалась от боли. К тому же ему отчаянно хотелось писать. Он расстегнул ширинку, не сводя глаз с подъезда. Прошло три минуты. Если женщина и в самом деле знает, где полиция, то они уже там. Любой дежурный поймет, что это очень важно. У него появилась надежда. Прошло 17 минут, но все было тихо. Валдер понял, что они его просто обманули. Они даже не собирались ехать в полицию. Надеяться больше было не на что. Его беспорядочные мысли прервал какой-то звук. Сначала он не понял, ни что за звук, откуда он исходит. Он напряженно вслушивался, но звук не повторился. Он подумал, не забаррикадировать ли подъезд, но чем? Ларстом на чеку. «Если он подойдет к подъезду, тот откроет дверь. И у меня нет ни единого шанса. На этот раз он не промахнется». Мысли Валандера прервал звук стартующего мотора позади дома, и он мгновенно понял — это Ларстом. Ему ничто другое даже в голову не пришло — То, что он недавно слышал, это были осторожные шаги по черепичной крыше. Об этой возможности он просто не подумал. На полпролета выше двери Валандера в доме было чердачное окно, а Ларстом, как всегда, предусмотрителен. Планируя убийство, он подготовил и отступление. Каким-то образом он спустился с крыши, но сейчас об этом думать было некогда. Валандер уже мчался по улице. Подбежав к противоположному углу, он увидел вывернувший из-за угла красный автомобиль, Даже не видя человека за рулем, он знал, кто это. Он добежал до своей машины, прыгнул в нее и завел мотор. Ему удалось не потерять Ларстама. Вдали перед ним мелькнули габаритные огни его автомобиля. «И «Если он еще и не знает, то скоро поймет, что я его преследую», — подумал Валендер, «Но у него все равно нет уверенности, что я безоружен». Они выехали на шоссе на Кристианстад. Ларстом ехал очень быстро. У Валандера было совсем немного бензина. Стрелка уже приближалась к красной черте. Он попытался представить, куда едет Ларстом. Нет сомнения, что у него есть цель. То, что он гонит, вовсе не значит, что он просто убегает, не имея никакого плана. Они проехали Херстат. Движения почти не было. Им встретились всего две машины. Что будет, если Ларстом остановится и выйдет из машины с оружием в руках? Теперь-то Ларстом наверняка... Сообразил, что его преследует никто иной, как Валандер, но Ларстом не остановился. Он резко увеличил скорость. На этом участке дороги было много поворотов, и Валандер на какое-то повороте потерял Ларстома из виду. На выходе из каждого поворота он был готов к тому, что Ларстом ждет его на обочине. Он искал выход, но выхода не было. Он был один. Никто не знает, где он находится, и помощи ждать ему неоткуда. Он снова увидел красные габаритные огни. Ларстом свернул к Фюле Далину и тут же выключил освещение. Валндер резко сбросил скорость и начал медленно приближаться к перекрестку. Время от времени в разрывы туч выглядывала луна, но по большей части было очень темно. Он остановился у обочины. Выключил фары и тихонько сделал несколько шагов в сторону. Все было тихо. Ларстом, очевидно, тоже остановился. Звука мотора слышно не было. Валндер расстегнул молнию на темно синей куртке и засунул воротник сорочки внутрь. Белая сорочка слишком заметна. При этом он задел раненую щеку, и она снова начала кровоточить. Он перелез через кювет и оказался на лугу. Под ногой что-то хрустнуло. Он тихо выругался и быстро пробежал несколько шагов вдоль канавы, чтобы уйти с этого места. — Не только я прислушиваюсь, — подумал он, — тем же занят и Ларстом. Он присел на корточки и начал вглядываться в темноту, поднял глаза. Луна только угадывалась за тучами едва светящимся пятном но к ней быстро приближался разрыв в облаках. Скоро будет светлее. Валдер, пригибаясь, продолжал двигаться вдоль пювета, пока не утнулся в кустарник. Он присел поудобнее и зацепился за что-то ногой. Пощупал пальцами обломок доски. Он поднял его. «Превращаюсь в пещерного человека», — подумал он. «Шведская полиция обороняется от преступников досками. Может быть, это не так уж далеко от истины, если учесть события последних лет. Назад к закону джунглей».